Глава 25. Поезд тронулся и стал прибавлять ход. Вначале мы сидели в купе не одни. Кроме меня и моего товарища по путешествию, сидела молодая ещё дама Блондинка цвета льняной пряжи и пестра, одетая в костюм, в котором преобладали белые и голубой цвета. Мы ее заметили еще на пароходе и почему-то приняли за англичанку. Каково же было наше удивление, когда она заговорила с нами на чистейшем русском языке? «Я вас недолго буду стеснять», — сказала она. «Я еду только десять верст до Исака Горки». — До следующей станции. Затем вы останетесь одни. — Если кто-либо не сядет на промежуточной станции, — откликнулся мой товарищ. Она улыбнулась и проговорила, — на этой дороге никто не садится на промежуточных станциях. Можете быть покойны. — Вы хорошо знаете эту дорогу? — спросил я. — Еще бы. Я на ней живу. Я живу на станции Исака-Горки. Два раза проезжала по ней до Вологды. Два раза в неделю езжу в Архангельск за провизией. — Ваш муж служащий на железной дороге? — Нет, он так работает. — По строительной части? — снова задал я вопрос. Но дамочка промолчала. Пройдя сожень 200 мы перебежали через мост небольшой речки. «Как эта речка называется?» — спросил я. «Вы должны знать, если часто ездите». «Малахновка. Я здесь все знаю. Каждый кустик. Мы сейчас ехали по острову Глуховскому. Ведь вокзал строится на острове. Это остров на Двине». На нем есть несколько деревень. Как только мы переехали мост, сейчас же и началась тундра с мелким лесом, с белым мохом. Кочки, кочки без конца. Вдали показалась деревушка. Однако все-таки и на таком болоте есть селение. — Это последнее, а дальше никакой, — проговорила дамочка. К Исакогорке лес начнется. В шести-семи верстах от станции к Двине есть монастырь и селение по реке, а дальше по железной дороге — тундра, без конца. Там есть даже станция, которая так и называется — тундра. — Скучно, я думаю, на станции жить, — спросил я. — Ужас! Пожалуй, на плечами. В особенности, я думаю, зимой, да и летом. От комаров и мошек спать невозможно. Устроен полок над кроватью, но и туда залетают. Вы знаете, здесь рабочие летом в сетках работают. Или обвяжут голову тряпками, оставят только глаза, так и работает. Некоторые спасения костры, но надо, чтобы костер дымил, а огонь только привлекает комаров и мошек. Можжевельник жгут. Здесь можжевельнику повсюду много. Но зимой все-таки скучнее, заметил я. До невозможности, — покрутила она головой. Ведь поездов только два в день из Вологды и из Архангельска. Зимой дневного света только часа полтора-два, и то только в ясный день, а то ночь, ночь без конца. К нам на станцию волки приходят, приходят под окна и воют. У нас на станции мужчины бьют их из форточки. Я прожила одну зиму, и, кажется, на вторую уж не останусь. Можно с ума зайти. Дамочка сдержала слово и вышла на первой станции. Мы остались в купе одни. Станционный домик, однако, был приглядный, веселенький, двухэтажный, окрашенный в желтую краску и был, как говорится, свеженький, с иголочки. В противоположность вокзалу в Архангельске все станционные постройки были закончены. Невдалеке от станционного дома стояла бревенчатая, тоже рубленная изба, очевидно, для станционных сторожей. Вокруг построек земля была утрамбована и даже посыпана желтым песком. Но тотчас же за станцией и вправо, и влево от неё начинался лес, Дремучий лес. Едем дальше. Я смотрю в окно и вижу, что направо и налево валяется сурубленный лес. Гиганты ели и сосны лежат в беспорядке на земле около полотна дороги, обросли густой травой и гниют. Некоторые деревья свалены в бочаги, болотные лужи, поросшие хвощом и уж покрылись мохом, Входит оберкондуктор, и я обращаюсь к нему с вопросом, отчего повсюду столько срубленного леса гниет и даром пропадает. — Не успели еще на дрова изрубить, — отвечает он. — Очень уж много дерев повалили, когда просеку для полотна делали. Форменные-то сосны на шпалы ушли, а вот ель лежит. Да когда-нибудь распилит, разрубит. Паровозы все съедят. К тому времени все сгниет, Замечает мой товарищ. Не сгниет что-нибудь останется. Очень уж много навалено, Рук не хватает. поди года два так лежит, Допытываемся мы. Больше-с, года четыре, лет пять. Как начали дорогу вести, так и повалили. Кондуктор простриг наши билеты и ушел. Мы смотрим в окно на полотно дороги, вглядываемся и видим, что параллельно железнодорожному полотну тянется другая дорога из мелких бревен, засыпанных песком и землей, заложенных наваленным дерном. Она тянется уже десятка-два верст. — Что это за дорога? — делает догадку мой товарищ по путешествию. — Неужели земская? Неужели та, по которой ездили до постройки железного пути? — Не думаю, — отвечаю я. — На Архангельск из Вологды есть хорошее шоссе. Но все-таки это дорога, и по ней кто-нибудь ездит. «Воображаю, каково проехать по такой бревенчатой дороге вёрст двадцать в телеге, всю душу выкресет!» Впоследствии, разговорившись с купцом в белой фуражке, который вез с собой для своего продовольствия 25 штук крутых яиц и бурак мурак сотворной соленой треской и множество других яств, мы узнали от него, что бревенчатая дорога сооружена была железнодорожными строителями для подвоза лужом материалов, нужных для постройки железного пути. Купец оказался архангельскимжителем, промышленникам по части скупания беличьих шкурок и других мехов и хорошо знакомым с постройкой этой дороги. Белкой торгуем, но и другие шкуры. Выдра, песец, лисица. Отрекомендовал он свою профессию и при этом прибавил. Хотя в наших местах хорошей лисицы нет. А что до железной дороги, то ведь это все на наших глазах строилось. Вы не поверите, что только тут было. Ведь дебри приходилось просекать, по непроходимым болотам шпалы прокладывать. Сделают насыпь, а ее смотришь через неделю — размыло. Да вот вы сейчас увидите, какое тут местоположение. К тундре подъезжаем. От одного воспарения земли песок расплывается. Пешие-то рабочие вязли по колено в болоте. «Так как же было на лошадях материал это — рассказывал он. «Вот и выстроили эту бревенчатую дорогу. Ведь почти вплоть до Вологды она тянется. Положим лесу здесь два гроша. Цена — вон его сколько вокруг гниет». Но что стоило проложить, выровнять, землей засыпать, уму помрачение. Но вот теперь и железная дорога построена. А когда барыши будут? Видите, сколько ездит? Пустой поезд идет. Да ведь на пассажирах далеко не уедешь, нужно товары возить. А товаров нет. Товарные-то вагоны за нами тоже пустопорожнее тянутся. А поезд в это время, пройдя верст пятнадцать с нормальной скоростью пассажирского поезда, стал убавлять ход. Я выглянул в окошко, лес кончился, шла опять тундра, поросшая белым оленьем мохом. Кое-где стоял чахлый кустарник, блестели на солнце переполненные водой бычаги и болотные лужи. Пояс шел по высокой песчаной насыпи. Десятки рабочих, повязанных тряпицами с заступами в руках, исправляли обсыпавшиеся места насыпи. Пояс совсем замедлил ход и еле двигался. «Верт сто пятьдесят!» Мы вот теперь так пойдем, — говорил купец. Припустим малость опять шагом, припустим и опять. Место опасное, нельзя шибко идти. Шпалы разъезжаются, насыпь размывается. Как сильные дожди, и готово, и чини. Да еще спасибо машинистам, что осторожно идут шаг за шагом. А поспешишь, людей насмешаешь. «Долго ли до греха? Сейчас кувырком беда. Нет, я хвалю здешнюю дорогу за осторожность. Другие ругают, что тихо поезд идет, а я хвалю. Жизнь-то дороже поспешки». Поезд совсем остановился, раздался звонок. Перед окном вагона был веселенький станционный домик, и на нем вывеска гласила название станции «Тундра».